Глава двадцать восьмая. Сквозь тонкие шторки пробивались первые солнечные лучи. Во дворе что-то скрипнуло или мне показалось. Выглядывать в окно и выяснять, что там скрипит, я не стала. Вместо этого пошла к входной двери и заперла ее на крючок. Размяла затекшие ноги и устроилась с тетрадкой за столом. До конца миленного дневника оставалось три странички. Часы показывали половину шестого утра. «Что, даже не боишься?» Белла выглядела разочарованной. «Нет, я же помирать собралась. Глупо бояться. Тогда посмотри на меня внимательнее». Я присмотрелась к Белле и почувствовала, как мои внутренности связались узлом. Попыталась успокоиться, но в боку закололо и стало тяжело дышать. На меня накатывала паника. Я увидела то, во что раньше не особо верила. Светлая кожа Беллы покрыта тёмными уродливыми пятнами. Мне вспомнилось, как я была совсем маленькой и бежала днём в дом, хотя родители строго-настрого это запрещали. Но мне стало очень скучно, и я ослушалась. Подкравшись к маме и папе, которые лежали на кровати, я увидела на их лицах точно такие же чёрные пятна. Заорала и побежала во двор вперёд собственного визга. И никто из родителей даже не проснулся. Но в случае с Белой пятнами дело не ограничилось. Ее белое платье, которое поначалу казалось мне красивым, на глазах превратилось в уродливую тряпку. Тряпку из непонятной грубой ткани, за следами грязи, как будто эту жалкую одежду никогда не стирали. Я завопила, совсем себя не контролируя, и побежала прочь от реки. Не оборачивалась, потому что думала, что этот тварь может гнаться за мной. Но она меня не тронула только крикнула вслед. «Это нечестно. А ты знаешь, почему я умерла?» Я не остановилась и ничего не ответила, но шаг замедлила. «Это Макс меня утопил! Так и знай! И ты могла бы спокойно умереть!» «Знаешь, тонуть не так уж страшно. Это быстро. А теперь тебя ожидает другая, куда более мучительная смерть». Я заткнула уши и помчалась прочь. Дневник закончился, и я встала, опрокинув стол. Но порядок в этом доме, хранившем какие-то чудовищные секреты, меня больше не заботил. Пока я читала дневник, меня раздирали противоречивые желания. Хотелось то спросить у Макса, что же произошло с хозяйкой дневника, то наоборот не спрашивать и выпутать правду у кого-то другого, у Василия, например, или у Марии, матери Беллы. Прочитав последние страницы Милиного дневника, я решила не делать ни того, ни другого. Выкинув все лишнее из неразобранных сумок, я разложила по карманам только самое необходимое. Наличные банковские карты, упаковку бумажных салфеток. Бесполезный здесь телефон я положила в самый глубокий карман куртки и застегнула его на замок. Предварительно убедившись, что заряжен телефон почти на 100%. Удивлялась сама себе и тому, как спокойно и четко я действую. Мои вещи, в основном одежда, остались валяться на полу, и я даже не подумала их собирать. Да, устроенный мной бардак без слов сообщит побеге, но ну и пусть. Догадываясь, что нужно спешить, я вышла из дома. С некоторым злорадством вспомнила об оставленной в раковине грязной посуде. Вот да, я не хозяюшка и больше не стесняюсь этого. И быстро зашагала как окраине Агарта, ориентируясь на яркую крышу дома Беллы. Я планировала как можно скорее покинуть село и добраться до белых ночей. Может, Михаил меня подвезет, или я хотя бы попрошусь подождать на базе, пока не приедет такси. А потом в Москву, скорее в Москву. Небо на востоке уже окрасилось нежно-розовым цветом, и я шла все быстрее, понимая, что Максим может хватиться меня совсем скоро. Тихо шелестела трава под ленивыми порывами ветра, в прохладном воздухе разливался густо-сладкий и почему-то тревожащий душу запах сирени. Этот запах словно пытался мне про что-то напомнить, про что-то очень важное. И как я не старалась отогнать эти мысли, они продолжали назойливо крутиться в моей голове, как будто требовали, чтобы я их додумала. Сосредоточившись на ярко-оранжевой крыше дома Беллы, я совсем не смотрела по сторонам. Споткнулась о выбоину, отчитала саму себя за невнимательность и вдруг вспомнила. Весна, Москва, Сирень и Саша, тогда еще не жених. Это Саша, смущаясь, вручил мне букетик сирени на нашем первом свидании. Его красивое лицо так забавно разрумянилось, что я рассмеялась от умиления. Саша совсем расстроился, решив, что он выглядит и ведет себя глупо. Но я сумела его убедить, что мне все очень нравится. Мы тогда пошли в кино и сбежали с середины сеанса, потому что оба почувствовали одно и то же – нам нужно побыть вдвоем. Саша держал меня за руку, робко, совсем не как хозяин положения. И это мне тогда тоже очень понравилось. Я невольно сравнивала вежливого парня со своим бестактным отцом. Уверен, что весь мир крутится вокруг него, а другие люди, вроде компьютерных персонажей, и должны вести себя так, как решил отец. Рассветные лучи согрели мое лицо. В глазах совсем не кстати защипало, и я по старой привычке прикусила нижнюю губу, чтобы удержать слезы внутри. Как же я могла забыть, почему я выбрала Сашу? Он не давил, не заставлял поступать со своими желаниями, не делал выбор за меня то есть вел себя не как мой отец и не как Макс. От вмиг накрывшей меня злости я пошла еще быстрее, почти побежала. Злилась я на себя, потому что поняла, как глупо, и что еще хуже, предсказуемо себя вела. Я так и представляла своего московского психолога, который поставил бы мне диагноз за пять секунд. Он бы сказал, что я так стремительно воспылала любовью к Максиму, потому что он, как и отец, решал все за меня. И что я подсознательно захотела отработать детские травмы, или как там обычно говорят в таких случаях. До окраины Агарты остались считанные шаги, и я уже предвкушала, как пойду по тропинке, укрытая ласковой майской сенью деревьев. Потом мост с интернетом, и я решила, что обязательно черкну маме хотя бы несколько строк и Саше. Задумавшись, я не смотрела по сторонам и слишком поздно заметила крепкую фигуру, подпирающую забор. Фигура залихватски свистнула, отлепилась от ограды и шагнула ко мне. «Бежать надумала?» «Мария, вы меня напугали!» Я улыбнулась, чувствуя, как подрагивают губы. «Уж кого мне не хотелось лишний раз встречать, так это мать Беллы. Впрочем, мне тут никого не хотелось встречать, коль уж на то пошло». «Это ты правильно решила», — сказала Мария, не дождавшись от меня ответа. «Ну и так было понятно, что я не прогуляться, вышла ни свет, ни заря. Только ничего не выйдет». «Почему это? Я быстренько такси вызову и уеду. Далеко. Никто же за мной не поедет, правильно?» На самом деле я была уверена, что Макс бросится по моим следам. Его намерения были понятны, во всяком случае в общих чертах. Мужчина из моих грез надеялся, что я и есть та самая любовь на всю жизнь. Но проблема заключалась в том, что за истинную, самую настоящую и вечную любовь он принимал и всех тех женщин, которые были до меня. Ну или почти всех. Но я думала, что вряд ли Максим станет меня преследовать до самой Москвы. Главное добраться до Барнаула, сесть в самолет и... И забыть все, как призрачный, приснившийся под утро страшный сон. Пусть даже этот сон местами был прекрасен и обещал мне скорое счастье. «Макс не станет тебя догонять», — легко согласилась Мария. «Зачем? Ты все равно останешься». «Какая-то ерунда!» Пробормотала я себе под нос в глубине души, надеясь, что Мария не обладает слишком острым слухом. «Я свободный человек, захочу и уеду. Ты ж сама поклялась, что останешься». И слова замерзавцем повторила. «Скажи, ты всегда такая доверчивая?» «Нет, всё-таки у Марии со слухом определённо проблем не было». «Да ладно! Какая-то глупая клятва не даст мне уехать! Вы, Мария, верите в эту ерунду и считаете, что это я доверчивая?» Теперь я почти кричала, не узнавая саму себя. Мне вдруг ужасно захотелось доказать глупой деревенской женщине, что я-то в порядке. «Это они тут все с большим-большим приветом. Вот я только выберусь и в опеку сообщу, что тут происходит. Пусть отсюда всех детей заберут», — пригрозила я. И ужаснулась сама себе. «Да почему же я не могу остановиться и просто уйти?» Мария смотрела не зло, но очень печально. «Ты иди», — обронила она. «А я тебя здесь подожду. Есть серьезный разговор». «Разговор не состоится» сообщила я и пошла вперед с преувеличенно прямой спиной. Каждое мгновение я помнила, что мать Бэлла за мной наблюдает. Возможно, выискивая во мне недостатки и сравнивая меня со своей дочерью. Я приблизилась к месту, где давала ту самую странную клятву. Хотя я только что насмехалась над суеверной Марией, меня не оставляло ощущение, что вот сейчас произойдет что-то, что помешает мне сбежать из Агарта. Передо мной вырастет невидимая стена, или развернется земля, или произойдет что-то еще не менее дикое. И ничего похожего не случилось. Я легко прошла то самое клятвенное место, только ощутила острый укол непонятной тоски, как будто покидала что-то или кого-то очень дорогое и любимое. Такую меланхолию раньше я испытывала только когда вспоминала о маме и о доме, в котором выросла. Когда я ступила на лесную тропинку, чувство острой тоски усилилось, а перед глазами встало лицо Макса, совсем не хищное и очень грустное. Меня никто не удерживал, впереди не вырастали невидимые стены. Но я все равно еле волокла ноги и забыла думать о том, что кто-то может за мной наблюдать. Макс не выходил у меня из головы, и ностальгия в какой-то момент трансформировалась в чувство вины. Пусть у меня не было детей, но это не мешало мне ощущать себя плохой матерью, бросившей своего ребёнка. «Максим не мой ребёнок», — сказала я вслух, ожидая, что звук собственного голоса меня подбодрит. Но и это не помогло. Вокруг не происходило ничего опасного или хотя бы настораживающего. Нежаркое утреннее солнце освещало мой путь, где-то щебетали птицы, радуясь новому дню. Всё было как будто бы хорошо. И я изо всех сил убеждала себя, что совсем скоро все закончится. Когда я вышла к мосту через Катунь, силы совсем меня оставили. Каждый шаг давался с таким трудом, как будто я шагала в чугунных башмаках. Я вдохнула поглубже и ступила на мост. И тут меня накрыл такой животный ужас, какого я никогда не испытывала прежде. И хотя никаких видимых причин для паники не было, От этого становилось только страшнее. Мне хотелось одного – броситься назад в деревню к людям, пусть даже к противной Марии, задыхаясь от духоты. Какая духота, когда на улице прохладное утро? Я пошла к середине моста. Потом, – твердила я себе, – только отправлю одно сообщение. И вернусь в Агарт. Таким нехитрым способом я уговорила сама себя. Встав ровно посередине – раскачивающегося моста, дрожащими руками достала телефон и открыла мессенджер. Я должна была отправить одно сообщение, только одно.